Мнеожиданно повезло с обоченными бойцами. В 3 км от Усинска отыскался десантный полк. Какие уж стратегии и зачем запихнули его в глухую тайгу, так и стало неизвестным. Но полк уцелел, сохранил вооружение и не утратил боеготовность. Только вот воевать им не с кем? Никакого противника вкруг не наблюдалось. Имелось у них и продовольствие. Комполка распорядился вскрыть склады НЗ. Вот и прибавилось нам заботы организовать их переброску сюда. Там им делать совершенно нечего, каких-либо объектов требующих такой охраны поблизости не имелось. Пришлось отложить вылет к своей цели и мобилизовать вертолёчиков Амбарцумяна на доставку сюда хотя бы роты. Грамотные бойцы требовались по-зарез. В моей голове имелась неслабая заноза, ушедшие в лес американские десантники. Тут тоже причин для размышления хватало. Мы смотрим за ними уже достаточно давно. Горбунов затягивается сигаретой. Курильщик он завзятый. И от недостатка своего зелья страдал страшно, даже махорку какую-то местную пользовал. Так что когда я приволок ему аж двое ящиков трофейных сигарет на всю его тёплую компанию, радости моего не было предела. Поизысь тем, что подобных табачных страдальцев, кроме него в отделе, всего-то из четырёх человек не нашлось, он захапал их в единоличное пользование. Игибир очень бережно расходует свои запасы. И как? После отъезда основной массы мужчин там всё притихло. Копошатся что-то роют и собирают, но всерьёз ничего не строят и место не обживают. Так, временки какие-то. Понятно. Таджики наши на новом месте жить не намерены. Стало быть, какая-то надежда у них есть. Связь в эфир сами не выходят, ребята слушают постоянно. А станция у них где? Вот в этом доме. Делают пометку на плане контрразведчик. Около неё постоянно дежурят два человека. Включено на интерес узде. Халскавы перепугу. Аккумуляторов у них не вагон. А солдат мотор всего один. Они его крутят, когда ихний главный требует. Со светом до Тамхариново, да и то особо не покрутишь, людей уже не так много. Из отъехавших таджиков около самолёта отыскалось 63 человека. Никто из них не выжил. Картеч разила всех подряд. Выцелевших добили ребята горяча. У них сентиментальность было неважно. По нашим прикидкам, ещё где-то ошивалось около двух десятков крепких мужиков. Наверняка они сейчас гуртовались рядом с остатками вражеского десанта. Больших проблем эта кучка пока доставить не могла. Пока. На что-то ведь они надеются, не просто же так в лесу сидят. Из десятка боевиков ещё находятся около вредного деда Курбаши. Надо думать караул от его персону. Оружие у них есть. Помимо выданных нами двух стволок, охранники таскают и пистолеты. Ребята, ухитрились это разглядеть. Вообще, Будьяна их вместе и узнай о том, что нас всех по суд такие серьёзные персонажи, как гадалка с потеряшкой Так просто удавился от безысходности. Эта парочка в сопровождении ребят Гороча, сменяясь время от времени, постоянно контролировала лагерь. В редкие моменты, когда Галина появлялась в печёре, она просто отсыпалась рядом со мной, не имея сил на что-то большее, прижимаясь во сне к моему боку и тихонько посапывала, отогреваясь. О я готовил ей по утрам завтрак. Увы, не покинуть пещеру пока было невозможно. Наздрёв, хозяйничавший врудном, уже проел мне плешь, требуя немедленного присутствия по сотне важных дел. Пока удавалось отбрихиваться, подставляя вместо себя лапина скаленным. Если с полковником он спорил долго, то наш бородатый спец быстро охлаждал своего оппонента. С Германновичем действительно спорить трудно, подавляет своим напором. Так что потихоньку готовимся, ждём прибытия десантников. Не могу же я во все дыры пихать ребят горяча. Эдок хани скоро ноги протянут. А здесь десантный штурмовой полк. Сила, если правильно использовать. А сила нам нужна. Из разных мест приходили самые безрадостные вести. Где-то осмелели местные отморозки, не дают людям спокойно жить и работать. И хотя тут не Москва, подобные дебилы тоже встречаются. Правда, спасибо местному образу мышления, с толерантностью вопрос у народа обстоит кисло. Не знай здесь не мужики, таких слаженных словес. От твой разговор с подобными типами не долгий. В куль доводу да я грешным делом полагал, что такие шуточки только казаки у Гоголя пользовали. А нет, и здесь подобные воспитательные средства в ходу. Но кое-где они доутопленные, вовремя мерзюки стали проблемой. Не шибко большой но головную боль на майухе обеспечить смогли на полицию надежды мало её тут и так-то было раз два я вчёлся а у сейчас выходим из положения раздавая населению оружие его у нас пока хватает помимо танка склада оно отыскалось ещё много где пока же десантники не прибыли напрягаю грача де-факто Он взял под свою команду и Уиновцев. Правда, никто из них и не возражал. Куда бедно, а полторы сотни опытных бойцов тот ещё аргумент. Да и командир собра времени даром не терял. Отобрал себе среди местных парней сотню ребятишек покрепче и вовсю их гоняет. Дай время, будет у него хорошее пополнение. Но всё это только ещё будет а пока латаем тришкин кафтан вот посылая небольшие группы бойцов по 5-10 человек проедут эти терминаторы на броне по окрестным деревням притихают на время даже самые чайные отморозки ибо с этими парнями у бандиуков разговора как-то вот не выходит пробовали несколько раз До сих пор на деревьях такие вот экспериментаторы висят. Жестоко, не зато до хоть чего и наглядно. Собирали население ближайшей деревни, напоруки взять нехотителей отхломонов, где соглашались пароли и ружейными ремнями незадальших разбойников и передавали местным: "Перевоспитывайте". Но если отказывались, Тут всё происходило быстро и на глазах у собравшихся. Позволить зародиться махновской вольнице мы просто не имели права. Здесь закон простой: взял в руки оружие для разбоя, значит, встал на путь, ведущий к могиле. До некоторых дошло поразительно быстро. Вот что значит люди, не испорченные окончательно телевидением. Помнили Оружие попрятали. И за дело взялись. Дело же хватало. Калин выел мне мозг, требуя дать в деревню то грузовики, то железо, то ещё что-нибудь. На этой почве мы с ним капитально подцапались. Германович настаивал на всемерной поддержке людей, сидящих на обработке земли. Ссылался на опыт Ракетского. который в далёкие 90-е смог прокормить соседнюю область собственным продовольствием. Да и другие примеры у него были. Все мои возражения бородач отметался с порога, и просьбы об усовершенствовании телятников оставлял без внимания. А электричеством сыт не будешь, гречил салон. А народ на земле он кого хочешь прокормить может. Спорить с ним сложно. Да по большому счёту и не зачем. Его правота в этом деле очевидна. Вертарёв заложил мираж, сидящие в кабине люди осматривали местность, но внизу было пусто и тихо. Никто ничего не видел. Обычный пейзаж, даже никакой живописности не взаметно. Да, собственно говоря, что тут такого любопытного? До ближайшего города не близко, километров 40. А кроме него тут жилья не густо. По дороге в 20 километрах есть ещё какой-то посёлочек. Но туда мы залетать пока не станем. Пока. Майор, поворачиваясь к пилотской кабине. Возврат назад на пару километров, там место для посадки подходящее есть. Оба вертолёта наклоняются набок, разворачиваясь. Сидящие в проёмах открытых дверей пулемётчики ощупывают стволами пулемётов окружающую местность. Выйдя на точку, один вертолёт закладывает вираж, а второй осторожно приземляется. Из него быстро выскакивают десантники и разбегаются по сторонам. Падают на землю, тщательно вглядываясь во все стороны. Всё. Оборонная площадка организована, можно садиться и нам. Хуш кто кто? Одессант такие вещи знает на зубок. Учить их не надо. Общая команда, ждать меня здесь. Закидываю за спину автомат. В случае необходимости выйду на связь по рации. Ждать в течение 5 часов. Не вернусь в обратную точку. На месте приземления ставить поисковую группу. Они свою задачу знают. Вот так